Я... Я поступил некрасиво, но меня опоили. Клянусь честью. Прошу, дайте мне еще один шанс. Цакар говорил, распаляясь все больше. В книгах тролли описывались как существа малоэмоциональные. Но Цакара эта характеристика точно не касалась. Эмоции били из него ключом. И успокоился он, только наткнувшись взглядом на Шарона. Селинира. — Мне кажется, тебе следует дать второй шанс его высочеству, — меланхолично заметил тот. — Почему бы и нет? Вряд ли я выберу его своим спутником жизни, да и прощать не собираюсь. Но помотать нервы оставшимся троим женихам — милое дело. Меньше будут обсуждать меня за спиной. — Кто даст гарантию, что вас повторно не опоят? — Я запасся несколькими амулетами от всевозможных случаев. Пылко сообщил Цакар. «Хорошо, пусть так. Надеюсь увидеть вас за ужином». Я зевнула, прикрыв рот ладонью. «Простите, я плохо спала ночью». Оставив тролля в комнате, я вышла в коридор. Дантар вместе с остальными женихами, все так же стоявший под дверью, хотел что-то спросить, но я решительно качнула головой. «Со всеми увижусь за обедом». Кладира в нежно-розовом платье уже стояла возле двери в мою комнату. или ответы на вопросы?» «Второе, конечно», — нетерпеливо ответила я. Сестра улыбнулась, даже не сомневалась в ответе. Она подошла к стене, положила руку на холодный камень и позвала. «Зарина, покажись! Разговор есть!» «Сначала ничего не происходило». Затем из стены медленно и величаво выплыл уже знакомый призрак. Внимательно оглядел меня с ног до головы, не удостоив взглядом кладиру, скривился и процедил недовольно. «Даже так? Ну, заходите, внученьки!» Последнее слово было произнесено с явным сарказмом, который я пропустила мимо ушей. «Пусть говорит, что хочет, лишь бы рассказала, что именно случилось с этим телом и откуда взялись галлюцинации». Дождавшись, пока затянется арка проема, а привидение обретет плоть и кровь, мы с кладирой уселись в кресло напротив нашей дальней родственницы. «Зарина, что происходит?» – сразу же взяла быка за рога кладира. «Боги развлекаются!» – дернула плечом бабушка. В древности существовало утверждение, что невозможно переместиться из одного тела в другое, тем более взять душу из чужого мира без одобрения богов. Если им не понравится замещаемый, его убьют, устроив несчастный случай или сведут с ума. Если понравится, то он может на долгие годы стать бесправной игрушкой в их руках. Полностью бесправной, как ты, кивок в сторону кладиры. Понимаешь? В тебе, это уже мне, стали проявляться черты селениры. Походка, осанка. Небось и тянет картару также, сально подмигнула она. Тянет. — ничуть не смутилась я. — Была бы возможность, только за него и вышла бы. С удовольствием полюбовалась чуть ли не на священный ужас на лицах обеих женщин и добавила. — Только танцевать я как не умела, так и не научилась. — А ты пробовала? — уточнила Кладира. — После того раза. Я отрицательно качнула головой. — Значит, вечером и попробуешь. — Зарина, текст проклятия. Где именно он лежит? — В книгохранилище? — задумчиво ответила бабушка. — Зайдите туда, подумайте о тексте, книга с ним и подсветится. В книгохранилище я не шла, летела. Кладира за мной не поспевала, но меня это мало волновало в тот момент. Вот же он желанный миг, когда я наконец-то увижу семейное проклятие. Я сумею понять, как освободиться от него. Я смогу! — Ранара! — Внезапно заступил мне дорогу Лоран. «Вам следует поберечься, тем более эту ночь вы не спали. Читай «Сиди Ранара в комнате», не общайся ни с кем, кроме меня, а то появился тут некий тролль, вдруг ты его простить вздумаешь. Дослушивать ревнивца я не стала. «Благодарю за опеку, но я сама способна о себе позаботиться», добавив холода в голос, произнесла, глядя на Лорана. «Позвольте пройти». В глазах Артара вспыхнуло недовольство. Будь он законно рожденным, наверняка постарался бы настоять на своем, а так... Так он отошел в сторону, с неудовольствием наблюдая, как мы с Кладирой уверенно идем к книгохранилищу. Просторная светлая комната встретила нас тишиной и покоем. — Текст проклятия! — приложив к стене руку, произнесла Кладира. Дальний шкаф засветился оранжевым. Мы с сестрой переглянулись. — Доставай ты! — предложила я. — Неизвестно еще, как оно на меня отреагирует. Кладира хмыкнула и пошла к шкафу. Ноги и руки дрожали от нервов и неизвестности. Я добралась до стула посреди комнаты, уселась, положила ладони на стол. Сейчас мне откроется истина. — Вот! — Кладира вернулась с тоненькой брошюркой. — Организация свадеб у троллей! Прочитала я название и с трудом сдержала нервный смех. Как сказали бы на земле, жирный троллинг. Но нет, за тролли я выходить не собиралась. На стол лег лист бумаги, обычной, такой, на которой здесь писали письма и печатали книги. Чуть желтоватый на вид, немного шершавый на ощупь. По виду и не скажешь, что ей тысячи лет. Брать в руки эту реликвию я не рискнула. Мало ли, С моим везением она спокойно может рассыпаться под пальцами. За насилие платят насилием. За боль болью, прочитала я, вдумываясь в слова. Пока ты и твои потомки не научитесь ценить чувства и дорожить любовью, не будет у вас настоящей семьи. Да уж, кратко, четко, по делу. Это все? Подняла я глаза на Кладиру. Она кивнула. «Как видишь, трактовать нечего. Ты и твои потомки. Полубок тот жив? Нет, они дольше тысячи лет не живут, а прошло намного больше. А нимфа?» Кладира пожала плечами. «Духи природы не снисходят до смертных». «Понятно. То есть искать смысла нет. Тупик. Хороший такой, качественный тупик». Я мысленно несколько раз повторила текст проклятия, удостоверилась, что запомнила его наизусть и поднялась. «Может, поедим?»